Дорогой Виктор Александрович, с днём рождения вас! Очень рада, что могу исполнить для вас эту песню. Москва златоглавая Звон колоколов Царь-пушка державная Аромат пирогов Конфеты-бараночки Словно лебеди-саночки Эй, вы, кони залетные Слышен звон с облучка Гимназийский румяный я Отмороз... Чуть пьяная, Грациозно сбивают Рыхлый снег с облучка. Помню тройку удалую Вспышки дальних зарниц Твою позу усталую, Трепет длинных ресниц. Все прошло, а вся умчалась В невозвратную даль. Ничего не осталось, Лишь тоска да печаль. Конфетки-бараночки, Словно лебеди-саночки. Эй, вы, кони залётные, Слышен звон, бун, с облучка. гимназийски румяные, От мороза чуть пьяные. Грациозно сбивают рыхлый снег с каблучка.